Глаза всех были устремлены на Руджиери, который, хотя и был бледен, но сохранял внешнее спокойствие и временами бросал украдкой взгляд на галерею, где сидела Екатерина Медичи. Снова загремели трубы, и когда опять водворилась тишина, Монжуа провозгласил громким голосом,